«Вы приехали в Ницу в самое лучшее время», — сказал он, получив от меня десять франков. Я подумала и добавила еще пять. Поблагодарив меня, молодой человек вышел, тихо закрыв за собой дверь. А я с криком бросилась на кровать. Наконец-то свершилась мечта экзальтированной идиотки. Я в Ницце, на лазурном берегу. От одной мысли, какие приключения меня здесь ждут, мне хотелось кричать и танцевать от радости. Я вышла на балкон. Звездное небо и крыши в оранжевых черепицах. Ой, как же здесь хорошо! Если все будет нормально, на следующий год возьму с собой сына. Ему нужно показать мир. Сначала мы поедем в парижский Диснейленд, а оттуда в Ниццу. И здесь рядом еще и Канн, Антип, сентропе и даже Монако. Я снова закричала от радости, потом опомнилась и вернулась в комнату. Закрыла жалюзи и отправилась принимать душ. Все было прекрасно, я ведь даже купила новое платье для выхода. Открыв мини-бар, я выпила банку Кока-Колы и произнесла тост за предстоящую неделю полного счастья, после чего отправилась, наконец, спать и увидела во сне английский бульвар Ниццы. Глава третья Утром я проснулась раньше обычного. Хотя нет, наверное, я проснулась, как всегда, в 9 часов. Розенталь не требует, чтобы мы появлялись в его конторе в 9 утра. Ему достаточно, если мы приходим к десяти. Зато мы работаем по-настоящему. Если бы не моя мама, которая часто остается у меня и провожает сына в школу, мне пришлось бы вставать гораздо раньше. А так я обычно встаю в 9. В это время в Ницце еще семь. Вот в семь я и проснулась. Мои биологические часы оказались точны. Лежа на кровати, я воображала, какие приключения меня ждут. Затем посмотрела на часы. Оказывается, я промечтала целый час. Пришлось бежать в ванную. «Какое же это прекрасное ощущение! Первый день отпуска! Все еще впереди, и ты не знаешь, что с тобой случится. Я не злоупотребляю косметикой, но нужно привести себя в порядок даже к завтраку. На макияж у меня ушло минут двадцать». После этого я надела легкий наряд, который купила во время отдыха в Польше. Ничего особенного. Цветная юбка с разрезом до бедра и короткая майка такого же цвета. Не обязательно одеваться к завтраку, как на вечерний прием. В номере у меня есть сейф, но деньги я взяла с собой. Драгоценностей у меня почти нет. Небольшие сережки, которые дала мне мама, и неплохое колечко. Но с ними проблем нет, их можно надеть. Посмотрев на себя в зеркало, я осталась довольно увиденным после чего отправилась завтракать. Завтрак был на террасе девятого верхнего этажа. Честно признаюсь, что он меня немного смутил. Я останавливалась в Париже в четырехзвездочных отелях, и в Лондоне тоже бывала, поэтому имею представление о завтраках в отелях такого класса. Здесь все было гораздо проще, без большого выбора блюд. Не, завтрак — это не для нас, тем более что мужчин, которые меня бы заинтересовали, здесь не просматривалось. Все были со своими семьями, женами и детьми. Один мужик мне понравился, лет сорока пяти, не больше. Так, во всяком случае, я думала и успокаивала себя. На нем были джинсы и белая майка. Я уже успела оценить его накачанные мускулы, подвижность ягодиц и даже улыбнулась ему, когда появилась его спутница. Маленькая, противная, улыбающаяся старушка лет пятидесяти, с соломенными волосами, торчащими как пакля. «Этот тип живет с такой глубокой старухой?» В моем возрасте 50 это уже запредельный возраст для подобных петушков. Хотя какой он петушок? Я внимательнее к нему пригляделась. Типичный старый прохиндей. Похоже, красит волосы. Не выглядит так хорошо, потому что часто загорает. А вообще-то у него глупое выражение лица. Вы, наверное, уже поняли, что это я себя так успокаиваю. Как только вижу, что уводят мужика, сразу начинаю придумывать гадости, чтобы не переживать. Почему я должна нервничать из-за того, что ему нравится старушка с паклей на голове? Я ей гожусь во внучке. Ну, хорошо, в дочке. Хотя, может, ей не 50, а 45 Или около того. Тогда я могу быть ее младшей сестрой. Все равно она дура, что сидит с такой кислой физиономией рядом с мужиком, который хоть и красит волосы, но выглядит очень даже ничего. Этот наглец еще пытался поймать мой взгляд. Но я уже отвернулась. Парень не моего романа. Пусть отдыхает со своей пассией. Найдем кого-нибудь понатуральнее. Я позавтракала и встала из-за стола. Народу было полно, это мне совсем не понравилось. Я осмотрела маленький бар с несколькими столиками для гостей, потом пошла к бассейну. Небольшой бассейн, рядом стоят лежаки, но главное, что здесь два метра глубины, о чем предупреждают надписи.